Глава десятая. Я откашлялась и прочла. Диплом выдан за особые заслуги Антонине. Отныне она является членом семьи. Диплом может быть отобран, если Антонина совершит неподобающий поступок. Далее шла витиеватая подпись и стояла дата. «Это шутка?» — с надеждой спросила я нет все очень серьезно вздохнула тоня я еще будучи первокурсницей обмирала от ужаса при любой неприятности получу двойку на экзамене и рыдаю вдруг дед сочтет неуд неподобающим поступкам и объявит что я изгнана из рая пред какой то пробормотала я потом сообразила не обращая внимания на мои слова продолжала она анатоль никогда не станет в институт звонить и об успехах внучки осведомляться «Можно деду ничего про пересдачу не сообщать. И вообще, я в его доме постоянно не живу, а когда в гости приезжаю, лучше о своих делах помалкивать». «Ну, а затем мне смешно стало. Я перестала испытывать благоговейный трепет перед дедом. Наверное, потому что вовремя покинула Ковалев». «Просто ты повзрослела», — улыбнулась я. «Такой диплом может иметь значение лишь для ребенка». «Ошибаешься», — возразила Антонина. «Знаешь, какие страсти бушуют в семье Анатоли? Уж не помню, когда...» Анечка еще жива была, Федя только родился. Офелия неожиданно отмочила номер. В Ховалев тогда приехала съемочная группа. В городке вели натурные съемки. Режиссер фильма случайно встретил в магазине Офи и пришел в восторг. Она идеально подходила ему на роль женщины, которая оставляет главного героя в своем доме на ночь. Крохотный, но значимый для сюжета эпизод. Из-за доброты той бабы героя не убивают. Не стану сюжет пересказывать, он не интересен. важно другое. Офи неожиданно согласилась, а за ужином рассказала о полученном предложении. Была непривычно возбуждена, счастлива. Пени накинулась на сестру с упреками, завопила, как ты могла подписать договор, не посоветовавшись с Анатолием, и с нами не поговорила. Мы одна семья, так не поступают. авдейв старший остановил сестру с милой улыбкой. Офи вольна поступать, как пожелает. Никто не имеет права диктовать ей условия. Ясное дело, Пенелопа заткнулась, остальные промолчали, а я поняла. Дед затаился. Он отомстит сестрице по полной программе. И что? Съемки завершились, фильм показали по телеку, Офелия появилась на экране на пять минут, сказала десять слов, но почувствовала себя звездой. У нее взяли интервью две местные газеты. В общем, слава полилась водопадом, а через пару месяцев Анатоль отобрал у Офи диплом. «За что?» – удивилась я. Тонечка грустно улыбнулась. «Видишь ли...» «Никто, кроме провинившегося, никогда не знает причины отлучения». Дед произнес стандартную фразу «За неподобающий поступок». Теледива впала в истерику, плакала, но старший брат не дрогнул. Пришлось Афелии целый год ходить в париях. Ее демонстративно не замечали, не поздравляли с днем рождения, не звали в гости. Ни Иван с Лидой, ни Екатерина Федоровна с Галей. Пенелопа от сестры шарахалась, Сева ее по широкой дуге обходил. «Только Анечка». Тогдашняя жена Всеволода Софья общалась, один раз вслух сказала, «Разве можно так родного человека гнобить за то, что ей удача улыбнулась? Это похоже на зависть». Заявление Аня сделала в тот момент, когда вся семья сидела за праздничным ужином в честь Дня Ангела Анатолия. Офи не пригласили, она плакала в своей спальне. Вот Анечка и возмутилась. Единственная посмела взбунтоваться против хозяина дома. «Думаю, дед бы невестку тоже оштрафовал». Но он никогда сразу боевой топор в голову врага не швыряет, изображает толерантного человека. Лишь спустя пару месяцев опускает карающий меч. Только не удалось ему Аню наказать. Она под машину попала. «Ну и порядки в благородном семействе», — протянула я. «Значит, Иван, Лида, Галя, Петя и остальные родственники имеют дипломы?» «Верно», — подтвердила Тоня. «За что же им оказана такая честь?» — съехидничала я. Подруга развела руками. Это секрет, которым владеет исключительно Анатоль. За особые заслуги каждый сделал нечто важное для семьи, то есть для режиссера, оказал ему услугу. «Странно, однако», — пробормотала я. «Ты недавно говорила, что Анатоль не любил твою маму за ее заурядность, а вот сестера сына обожал за их таланты. Почему же он так окрысился на Офелию? Нелогично получается. Врат должен был ею гордиться». Антонина отвернулась к окну. «Никто не имеет права быть умнее, красивее, успешнее царя». Да, дед испытывал удовольствие, когда слышит слова «Вся семья Авдеевых чрезвычайно талантлива, но талантливее всех именно он, остальные ему по пояс, нет, по колено». Офелия же расхвасталась журналистом, «Во всех интервью лишь местоимение я повторяла, ни разу о старшем брате не вспомнила, словно его нет». Я отошла от диплома. «Понятно». Но потом ей удалось вернуть расположение брата». «Да», — подтвердила Тоня. Дед снова сестрица диплом выдал. «Что у Шофи сделала, дабы умаслить его, понятия не имею. Но она бед в семье, и все ее любят. Похоже, ты Анатолию чрезвычайно понравилась. Он никому еще так быстро дипломчик не выписывал». «Как дал, так потом и отнимет», — усмехнулась я. «Для меня эта Филькина грамота ни малейшего значения не имеет. И гипнотическая власть Анатолия на меня не распространяется». Если он решил наградить меня бумажкой, возражать не стану, но ну и переживать, лишившись ее, не буду. Извини, конечно, если скажу бестактность, но странные какие-то здесь отношения. Я бы не назвала их семейными. Они больше похожи на узы, которые связывают хозяина с рабами. Значит, все, кто сейчас находится в квартире, имеют сертификат Анатолия? Да, кивнула Тоня. И очень старались заполучить диплом. Интересно, что деду от тебя-то понадобилось? Похоже, это ему крайне необходимо. Ну да мы это скоро узнаем. Анатоль настолько прямолинеен, поморщилась я. Принимает в семью и мигом о чем-то просит. У него это называется экзаменом на верность фамилии, неожиданно весело заявила Тонечка. А если отказаться от оказанной чести, хихикнула я. В вежливой форме, естественно. Антонина округлила глаза. Деду даже в голову не приходит, что кто-то способен на такой поступок. Отвергнуть возможность влиться в число родственников небожителя? Нонсенс! До сих пор все, кого Анатоль одаривал такими почестями, бились в судорогах от счастья. Думаю, столкнувшись с человеком, которому его милость нужна, как рыбий зонтик, наш гениальный режиссер не смутится, но потом отыграется на зависимых от него людях. Очень тебя прошу, возьми чертов диплом, поблагодари его и точка. Уедем потом в Москву и заживем своей жизнью. Но если ты демонстративно отвергнешь награду, Анатолий Сергеевич устроит пенелопе софелии «Ночь длинных ножей». Впрочем, одной ночью дело не обойдется. Дед их сосвету живет за то, что стали свидетелями его унижения. Чем больше узнаю о нем, тем меньше он мне нравится, пробормотала я. Думаю, что лучше встретить Новый год в гордом одиночестве. Почему ты поддерживаешь отношения с Анатолием? Чего ради приехала к нему на праздник? Тоня ответила. Срабатывает давняя привычка. Конец декабря, начинаются каникулы, надо ехать к родным. Я уже давно не школьница, не студентка, а стереотип мышления действует. Кроме того, мне жаль Офи и Пени. Они полностью подчинены Анатолием, но, по сути, хорошие тетки До сих пор сохранили наивность, верят людям, желают всем добра. Если я не появлюсь в доме и не выпью тут подбой курантов, бокал шампанского, Анатолий разозлится и вломит сёстрам, мол, те плохо организовали праздник а потом их накажут». Олега отправили в командировку. «Я, как и ты, осталась одна. Видишь, сколько причин для визитов, Ковалёв? Куприн знаком с режиссером? «Только сейчас догадалась спросить я». Тонечка кивнула. Они с Анатолием нашли общий язык. Дед умеет быть душкой, и Олегу понравилось тут на прошлый Новый год. Куприн исполнял в спектакле роль гнома и веселился на всю катушку, но ему Авдей старший диплом не вручил. «Почему Пенелопа и Офелия боятся гнева брата?» Попыталась я до конца разобраться в ситуации. «Он их лишает еды, бьет. «Ни в коем случае», — возразила Тоня. «Никаких физических воздействий. Понимаешь, мне трудно это объяснить. На тебя просто прекращают обращать внимание. Ты вроде бы есть, а вроде тебя и нет». «Не разговаривают?» — уточнила я. «Демонстративно игнорируют? Нечто вроде бойкота, как в школе?» Восток сто крат хуже», — поежилась она. Нет, Анатолий Сергеевич вежлив. Ты ему скажешь «Здравствуйте», он спокойно ответит «Добрый день, Антонина». Но его тон, жест выражение лица, прямо кожи ощущаешь холод. С тобой беседуют, но первыми разговор не начинают, отвечают на твои вопросы, своих не задают, ни о чем не просят, даже посуду со стола убрать. Создается ощущение, будто ты очутился в гостях у очень воспитанных людей, которые приехавшего без приглашения еле терпят, Но из-за своей врожденной интеллигентности не могут честно сказать, а не пошел бы ты отсюда вон. Очень тяжелое чувство. Через несколько месяцев превращаешься в истеричку, начинаешь думать о самоубийстве, кажется, что над головой висит туча, и она давит, мешает дышать, душит. Внешне же для постороннего взгляда все прекрасно. Никто еды у отлученного от семьи не отнимает, в рубище он не ходит, может целыми днями делать, что заблагорассудится, в кровати валяться. На работе не появляться, телек с утра до ночи смотреть, и ни одна живая душа замечания ему не сделает, потому что всем он по барабану. Поверь, кто один раз в подобном положении очутился, не захочет в него никого другого ставить. с Пенелопой уже не молоды, для них любой стресс может закончиться инфарктом-инсультом. Тихий стук в дверь спальни прервал нашу беседу. «Входите!» — крикнула Тоня. «Не помешало вам?» — спросила Офи просовывая голову в комнату. «Конечно нет», — ответила Тоня. «Вилка консультируется со мной в отношении новогодних подарков для членов семьи». «Ой, только не надо сильно тратиться», — испугалась Офелия. «Мы друг другу преподносим обычные милые сувениры. Чашки, фигурки-символы наступающего года, коробочки конфет, ёлочные игрушки. У нас все просто. Анатолий обожает марципаны. Это его любимое лакомство. Если купите упаковку сладостей в виде елочек, не прогадайте». «Только не берите в белом шоколаде, брат его на дух не переносит». «Спасибо за совет», — поблагодарила я. Не рассматривала марципаны в качестве презента. Афелия начала загибать пальцы. «Недорого, вкусно и по душе Анатолию». «Прекрасно», — сказала я. «Прямо сейчас направлюсь в лучшую кондитерскую Ковалева». «Сегодня чудесные погоды не находите?» — неожиданно произнесла Офелия. «Настоящая зима», — поддержала я светскую беседу. «Давно такой не было», — продолжала сестра хозяина дома. «Говори, что тебе нужно», — остановила ее Антонина. «Не тяни». «Право, мне неудобно», — смутилась Офи. «Но мы же одна семья, поэтому...» Но, э, «Пожалуйста, не мямли», — попросила Тоня. «Выкладывай просьбу побыстрее». Офи, заискивающе, заглянула мне в глаза. Один из моих бывших учеников, очень хороший человек, просто ему пока не везет, устроился на наш местный телеканал, занимается приглашением гостей на шоу. А Леониду не платят, он на сдельщине. Организовал программу, получил денежки. Не смог созвать народ, сиди без копейки. Лёня очень хотел попасть на ставку. И вот сейчас неожиданно возникла свободная штатная единица. Да только руководство поставило парню условия. Чтобы получать ежемесячную фиксированную зарплату, нужно уговорить редкую для Ковалева птицу, писательницу Арину Виолову, поучаствовать в программе, которая готовится к 31 декабря. Если же она не появится на шоу, Леониду нечего рассчитывать на благосклонность начальства. «Виола, дорогая, я понимаю наглость своей просьбы, но помогите юноше. У него мать пенсионерка, отца нет. Деньги семье необходимы». «Интересно, откуда телевизионщики узнали о появлении в городе Вилки?» — Удивленно воскликнула Антонина. «Слухи птицами летят», — поспешно ответила Офи. «Виола, милая, буду вам очень признательна. От вашего решения зависит судьба Лёни. Сейчас ставка есть, но на нее могут взять другого человека. Больная пожилая мать...» «Хорошо», — быстро ответила я. «Когда съемка? «Через час», — потупилась сестра театрального гения. «Лёнечка уже тут, он вас в студию отвезет. Вы правда согласны? Дай вам Бог здоровья и всяческого благополучия. Лёня, Лёня, иди сюда!» Я поняла, что Офелия была уверена. Гостью не откажется и неожиданно разозлилась. «Очень не люблю быть объектом манипуляции, но ничего уже не изменишь». В комнату вошел мужчина в джинсах и сером полувере. «Знакомьтесь», — защебетала Афелия, — «Леонид!» «Для меня огромная честь увидеть лучшую писательницу России», тоном Ката объясняющего Буратину дорогу в страну дураков, завел администратор местного телевидения. Я так обрадовался, когда Афелия Сергеевна позвонила и рассказала о вашем визите, У нас всегда напряженка с интересными гостями. Звезды в Ковалёв редко наведываются. Сестрица хозяина дома покраснела. Лучше не разговаривать, а ехать на съемку еще опоздайте. Маловероятно, буркнула Тоня. Пусть в студию недалек, да и машина совершенно не понадобится. Телецентр находится через два дома от театра.